Глава тридцать первая «Ты с ума сошёл?» Ругаясь я, отталкивая от себя бывшего мужа. От возмущения кровь вскипает. Он застал меня врасплох. Разве можно так делать? Ладно, Денис, спесивый мальчишка. Андрей никогда не позволял себе ничего подобного. Прекрати немедленно. «Ксюш, погоди, Ксюша, Ксюшенька!» Произносит он. Меня током пробивает от звука его голоса, от интонаций от запаха его туалетной воды, близости и всего происходящего. Я неминуемо проваливаюсь в прошлое, когда мы встречались, а потом были женаты. Нам часто было хорошо вместе. Это невозможно игнорировать. Титов снова тянется, но я отшатываюсь. Обида, с которой я работала все эти месяцы, вспыхивает внутри с новой силой. На глаза наворачиваются слёзы, руки дрожат. Я сама от себя такой сильной реакции не ожидала. «Что ты делаешь, Андрей?» Ты меня за что-то ненавидишь? Как ты смеешь вообще трогать после того, что было? Он отстраняется, качает головой, начинает раздражаться. Я пойду, посмотрю, нужна ли помощь, говорит спокойно. Конечно, иди, это важнее. Титов выходит на улицу, а я закрываю лицо руками и всхлипываю. Господи, я понятия не имею, как его воспитывали его прекрасные родители. Но он просто чурбан, ледяная глыба, ноль эмоций. А если эти эмоции исходят от меня, Андрей тут же уходит, сбегает и берёт паузу. На повышенных тонах он не общается. Он вообще не общается, когда отношения заходят в тупик. Не решает конфликты разговорами. Титов возвращается через 10 минут, садится в машину. К этому времени я успела успокоиться, вытереть тушь под глазами своими салфетками, что лежали в бардачке. Они порядком высохли за это время, но я справилась. Всё в порядке, все живы, здоровы. Я сфотографировал повреждения. Едем, кивает Андрей. Выжимает педаль газа, медленно разворачивается и возвращается в колею. Ремонт дорогим выйдет? спрашиваю. Нет, ерунда, успокаивает он. Дальше едем молча. Не смеёмся, не шутим, слушаем радио. Это нормальная ситуация, если мы в ссоре отмалчиваться. Извини, если напугал тебя. Не знаю, что на меня нашло. произносит Титов медленно. Увидел, что ты ударилась, и внутри что-то надломилось. Чего ты боишься? Что, прости? Мы приближаемся к моему дому. Отношений, близости? Или, может, ты натворил что-то и теперь не можешь признаться? Я ведь тебе далеко не безразлична, Андрей. Это видно по твоим поступкам. Но при этом за 3 месяца ты не сделал ни единого шага в мою сторону. Я просто хочу понять. Ты тоже не сделала. И хочу напомнить, развод попросила именно ты говорит он отрывисто. Я беспомощно всплескиваю руками. Может, я ожидала услышать, что ты не хочешь развода? Оригинальный способ достойный взрослого образованного человека. А как иначе тебя вывести на эмоции? Ты всегда занят, всегда равнодушен. У тебя нет времени прислать мне сообщение или сказать ласковое слово. Нет времени подумать, что я, возможно, страдаю и съедаю себя до гадками. А я живой человек. Я не твой партнёр по бизнесу. Я просто обычная женщина. Какие тебе нужны эмоции, Ксюша? говорит он вдруг. Ты можешь сказать простым языком. Андрей, мне не хватает цветов, подарков и смсок, а не шантажировать разводом. Я не шантажировала, стихает тут же. В тот момент я действительно не хотела тебя больше видеть. Он молчит. Мы паркуемся у моего подъезда. Можно я зайду и мы продолжим разговор? Нет, отказываю сразу. Это будет лишним. Спасибо, что подвёз. Открываю дверь. Ксюша, задерживает меня Андрей. Просто подскажи мне. Ты ведь видишь, что я стараюсь. Что мне сделать? В какую сторону хотя бы двигаться? Уже поздно. Ксюш, извини меня, выпаливает он. Что? Оборачиваюсь. Сердце колотится. Прости меня за то, что нагрубил в тот раз и обидел. Я был неправ. Ты этого не заслуживаешь. Не нужно было тебя отпускать. Не нужно было давать этот чёртов развод. Я набился в ту ночь, так что выключился впервые в жизни. Тебе следовало позвонить. Просто позвонить мне и сказать, что ты жалеешь, или ответить на мой звонок. Он молчит. Все эти бесконечные недели ты был занят бизнесом, а я нет. Я люблю свою работу, но не настолько, чтобы бредить ею. Я тебя любила очень сильно, а ты меня оставил одну расхлёбывать всё это. И я справилась, но как уж смогла. Ты знаешь, как мне легком не даются все эти поступки в отношениях, красивые слова. Я ведь не мальчик. Ты либо со мной, либо нет. А остальное всё временно не урядится. Мы так долго обесценивали наши проблемы, копили их, называли неурядицами, что в итоге развелись. Андрей, я не знаю, что тебе сказать. В какой-то момент у нас что-то пошло не так. Почему-то твой уровень ценности для меня снизился настолько, что я ляпнула с дура про развод. А мой уровень ценности для тебя Тебе просто было некогда. Некогда написать сообщение, заехать, прийти в чёртов ресторан, где я сияла в новом платье, умирая внутренне от обиды, потому что я тебя ждала. С чего там, мать твою, ты решил, что можешь отдавать все свои ресурсы бизнесу, партнёрам, подчинённым, друзьям? Я не замечала, как перехожу на крик. Титов тут же замыкается, но меня уже не остановить. Они важнее, а я просто буду, как константа. И так дам тепло, и так утешу, любым приму, даже спустя три месяца молчания. С этими словами я собираюсь выйти из машины. Не будет этого. Я приеду завтра, и мы поужинаем, прилетает в спину. Нет. Да, тебе ведь как раз не хватало настойчивости с моей стороны. Я покажу, насколько высок на самом деле твой уровень ценности для меня. Я ужиную с подругами, уже договорилась. Я ведь сказала, что справилась без тебя». Наконец выхожу из машины и иду в подъезд. Сердце всё никак не уемётся. Фух. Вот это я дала жару. Гончаров точно на меня как-то влияет. Не знаю, положительно или отрицательно. Конструктивного разговора не вышло. Но тормоза у меня отключились. Даже горло немного саднит, а ведь раньше не повышала голос. Я была выше и умнее. Одно знаю точно. Мне нельзя возвращаться в прошлое. Я устала чувствовать себя во всём виноватой. Теперь к длинному списку промахов добавится ещё и роман с Денисом. Кстати, о Гончарове. Привет, ты звонил? Пишу ему сообщение. Оказавшись в квартире, я поспешно раздеваюсь. После душа рассматриваю своё плечо. Будет небольшой синяк, к сожалению. Денис отвечает только через час. Я уже в постели лежу. Да, хотел узнать, дома ты или нет? Ты не отчиталась. Ура, я тебя потеряла. Хотела уже натворить преступление, чтобы ты появился. «Ну, я тогда не один появлюсь, а с толпой. Оно тебе надо?» «М-м-м. Ты злой или мне кажется?» «Нет, голодный. И уставший?» «Мечтай. Ха-ха. Ты приедешь сегодня утром?» «Серьёзно. Ненадолго. Тогда я жду. Очень. Лады. И я сжимаю сотовый в руках. Вот она разница. Человек ночь не спал, голодный, уставший, но готов переться по морозу на другой конец города. Отношения всегда так начинаются». Люди отдают партнёру всё, своё время, настроение, ресурсы, в конце концов сон. А потом появляется противная ленивая и так сойдёт. Можно не мыть голову, он никуда не денется. Можно не ответить на её сообщение, она попсихует и успокоится. Как только мы перестаём стараться, всё летит в пропасть. Мы с Андреем перестали стараться. Так себе причина для развода, да? Лучше бы в его бардачке были презервативы и чужие трусы.